Глава шестая «Если ты не будешь ежедневно занудствовать, то я могу умереть от счастья». «Мне, пожалуйста, апельсиновые блинчики», — произнесла чуть полноватая, но милая женщина. «А мне ореховые будьте добры», — добавила ее подруга. «Присаживайтесь», — улыбнулся я, поправляя фартук. «Через пару минут будет готово». Я взял большую миску и пытался вспомнить, как готовить блинчики. Хорошо, что в ресторане нет очереди и можно никуда не торопиться. Так, для начала нужно сделать тесто. Я взял тесто и вылил его в миску. Вот, готово. Кинул туда же апельсина, начал взбивать, пока тесто не приняло характерный оранжевый оттенок. Так, там же еще и ореховые просили. Я взял горсть фисташек и кинул в миску, продолжая помешивать. Люблю свою работу, сам бы съел. Захотелось даже напеть какую-нибудь песенку, но я никак не мог вспомнить ни одного мотива. Ладно неважно. Я вылил тесто на одну из блинниц, это будет апельсиновый. Вылил остатки на вторую плиту и принялся размазывать. Так как орехи я добавил позже, то этот будет ореховым, все логично. Блины не особо хотели принимать нужную форму и постоянно норовили собраться в комок. Точно я же забыл включить блинницу Вот, теперь зашкварчало как надо. «Извините, а скоро будет готово?» — спросила женщина. «Да-да», — ответил я, — буквально минутку. «Не торопи его», — добавила подруга. «Лайер готовит такие чудесные блинчики, ты бы знала, не мешай». А я все никак не мог размазать раный блин по поверхности. Есть, конечно, можно будет, но для ресторана такое не годится. Не в подвале же каком-нибудь готовим. Пока я сражался с Ореховым, Апельсиновый, наоборот, растекся во все стороны, и тесто уже лилось на пол. Это из-за того, что температура маленькая, скорее всего. Я врубил больше мощности, и оба блина тут же почернели. «Да как так-то?» В нос ударила вонь горелого теста, за спиной гости начали недовольно ворчать. Я вздохнул и опустил руки. «Видимо, не стать мне никогда крутым приготовителем блинчиков». «У вас все нормально?» «Да», — ответил я обреченно, — «главное не поворачиваться к ним лицом. Я, наверное, красный от стыда, как рак. Ну, блинский блин, даже блин приготовить нормально не могу». Я зажмурился и открыл глаза. Кухня ресторана растаяла вместе с недовольными клиентками и результатами моего кулинарного мастерства. «Так это был сон?» «Ну, конечно, сон. А почему я тогда не проснулся? Врум, врум, врум». Ты знал, что во сне для приготовления теста требуется всего один ингредиент — тесто? Врум-врум! Тоже мне всезнайка, поморщился я. Зануда. Да, я не знал. Ладно, путниками погуляли, пошли еще где походим. Врум-врум! Значит, бессознательно я вижу сны из своего мира. Интересно, осознательно получится? Мечта о боевом сновидении танки больше не прельщала. Недавние события показали, что такое сновидение на его будет неэффективно. Все-таки ловцы быстрые, а скверны бывают слишком много. Вот реактивная система залпового огня, а другое дело. Удар такой артиллерии по площади и никаких проблем. Так как я вошел в калейдоскоп путником, то сейчас даже не представлял, где могу находиться и где мой якорь. Сон с блинчиками растаял, так что я сосредоточился на образах своего прежнего мира. Города с высокими небоскребами, дороги, автострады, поезда в метро, несущиеся словно огромные железные черви, рестораны, неоновые вывески и прочие вещи технологичного мира, которых нет и не может быть во снах жителей эра. Окружение начало постепенно выстраиваться, хотя я еще не мог осознать, где я нахожусь. Поэтому просто представлял те места, где хотел бы оказаться. И просто шагал вперед, опираясь на длинный сучковатый посох. Полы моего рваного, несколько раз штопанного плаща, развивались на ветру. И это было первое осознанное ощущение. Значит, сон начал формироваться, я все-таки куда-то попал. А то ведь в калейдоскопе можно и просто блуждать между снами в пустоте. А вот песчаный пляж откуда тут взялся? Где урбан городов родного мира и где море вообще? Я смотрел на полосу прибоя, пытаясь разобраться в ощущениях. Пока чувствуется только ветер и песок под ногами, значит в сон меня еще не затянуло. Я повернулся спиной к морю и пошел по песку, выглядывая шоссе или башню городских зданий. Тут ведь надо не концентрироваться на желаемом, так только разрушишь сон. Концентрация — это грубое вмешательство, свойственное яви, а не калейдоскопу. Потому я старался впасть в транс, перестать о чем-то думать. Просто шел и впитывал окружающие образы на подсознательном уровне. Картинка города висела перед мысленным взором. Я старался просто поверить, что он тут есть. Так и шагал по калейдоскопу, пока песчаный пляж не превратился в бескрайнюю пустыню. Но я здесь мимоходом, не задерживаюсь. Так что никакого палящего солнца или раскаленного песка под ногами. Но надо что-то менять. И я представил прохладные улицы города. И вот тут что-то пошло не так. Где-то я переборщил с прохладой, видимо вновь подумал о метро, которое под землей где не так жарко. Потому что прямо передо мной взорвался бархан, и оттуда со скрежетом вырвалась голова какого-то червя. Механического червя. Эта тварь больше напоминала какую-то стимпанковскую машину, собранную из ржавых кусков металлолома существо возвышалось надо мной, полностью закрыв солнце. Из сочленений валил пар, а затем пластины брони раскрылись, и из железного чрева на песок посыпались какие-то мелкие, человекоподобные существа, с ног до головы замотанные в тряпки. Так, где-то мы пропустили поворот. Врум-врум. Я зажмурился и открыл глаза. На этот раз в реальном мире. Это я понял, попронзивший мозг боли и знакомому потолку перед глазами. «Крыло целителей, значит?» До ушей доносился какой-то гул, на краю зрения мелькали тени, слышались шорохи и стоны. «Кажется, я понял, почему не мог проснуться, я тут был ближе к дохлому лайеру, нежели к выспавшемуся». «Черный проснулся раньше времени», раздался писклявый голос. «Нужен стазис, этот закончился». «Не поможет», послышался усталый голос Дока у него дар пробуждения, так лечите». «Так ему и надо», — послышался чей-то шепот. Вокруг меня основали зеленые мантии, что-то происходило, боль то нарастала, то отступала. Я был на грани почти готовый провалиться в беспамятство, но усилием воли удержался. Боль отрезвляет, заставляет мыслить холодно, я расслабился и теперь Кастер мертв. «Отойди», — рявкнул женский голос, — «не приближайся к нему». Боль пошла на спад, а по коже разлилась прохлада. Что-то явно не так, но я не мог понять, что именно. «Тебе бы поспать, Лайер, у тебя все тело переломано». «Не впервой», — ответил я. От Евы приятно пахло лесом и хвоей, и еще весной. Постепенно сознание возвращалось, беря верх. В какой-то момент я даже смог сфокусировать взгляд и немного оглядеться. Я лежал на обычной койке, увитой плющом и какими-то корнями сновидение Евы. Природа — это жизнь, она лечит и исцеляет, пусть и медленно, зато дерево может зарастить даже самую глубокую рану. Если у него хватит воли к жизни, а у меня с этим как раз проблемы, впрочем, не думаю, что со мной все так плохо. «Я вывела токсины из организма», произнесла Ева, «я только сейчас понял, что она разговаривает с заметным акцентом». «Кости срослись правильно, но лучше лишний раз не нагружать организм. Тебе бы еще пару дней полежать». «Ты нервничаешь», — произнес я. «Что случилось?» «Все в порядке», — она вымучила из себя фальшивую улыбку. «Что с Кастером?» «Я не знаю, кто это, но позавчера многие погибли. И до сих пор погибают. Целители изгоняют скверну, но не всех удается спасти. Некоторым уже не помочь. А я?» «Ты не заражен». Источник подвергся воздействию, но отразил скверну, пару дней будешь как новенький. Она снова улыбнулась, и на этот раз искренне. А ты? Говорить было тяжело, поэтому приходилось общаться такими вот короткими фразами. Ни царапины, пару ушибов, ничего серьезного. Я не знаю, что произошло, нас атаковали шики и оскверненные, но говорят, ты меня спас, она усмехнулась. В этот раз у тебя по-настоящему получилось, ясно. Мысли вяло бродили в мозгу, пытаясь выстроиться в хоть какое-то подобие логичных цепочек, но получалось слабо. Все срывалось на какие-то обрывки образов, и все силы приходилось тратить на то, чтобы не уснуть. «Жив!» — раздался властный голос. «Стабилен, жить будет, просто слаб», — ответил мудок. «Поместите его в отдельное помещение и выставите охрану». «Хорошо, магистр Ки». Меня перенесли на носилки и куда-то потащили. Стоны, шипения и голоса стали громче, и казалось, что говорят обо мне. Надо будет изобрести для местных каталки на колесиках, стану богато знаменит, но это в другой раз. Хлопнула дверь, отсекая все посторонние звуки. Послышался щелчок замка и гул, какой издает активируемое сновидение. Я почувствовал себя запертым, но в моем состоянии никакой разницы. Кажется, я все-таки вырубился, но в этот раз без снов. Очнулся я от всего того же звука замка, поднял голову и посмотрел на вошедшего. Как самочувствие? спросил магистр Ки, запирая за собой дверь. Лучше честно ответил я. В голове прояснилось, тело еще болело, но я чувствовал, что могу встать самостоятельно. Пошевелил пальцами, медленно согнул и разогнул затекшие руки. Хотелось пить. «Хорошо», — произнес магистр, — «потому что времени на расшаркивание у нас больше нет, Лайер». Он хлопнул в ладоши и по помещению ударила золотистая волна света. Меня оторвало от койки и подбросило в воздух, тело так и зависло, словно подвешенное на канатах. Меня выгнуло дугой, и в тот же момент изнутри словно жилы вытянули. Меня разрывало от боли, какой я в жизни не испытывал. Этот ублюдок, казалось, пытался из меня душу вырвать, и вскоре я понял, что близок к истине. Вокруг меня проявилось переплетение светящихся линий, которые рвались наружу из тела. И я с ужасом узнал очертания своего источника, который ловцы называли еще и знаком души. Магистр Ки в буквальном смысле выдернул из меня источник и разложил его в пространстве. Теперь он напоминал не нервную систему человека, а скорее раскидистое дерево. И это было неимоверно больно, будто от меня отщипывают по кусочку тела каждую секунду. Причем одновременно отовсюду. Будто что-то пожирает меня живьем, снимая плоть по миллиметру слой за слоем. Я не помню, но кажется, я орал от боли. Если так, то не помню, когда такое со мной случалось раньше. Не знаю, сколько это продолжалось и как я не сдох, но, скорее всего, моя смерть просто не входила в планы магистра. По крайней мере, не так быстро. Я рухнул обратно на койку, обливаясь потом и харкая кровью. По телу шли судороги, и меня крутило от боли, что вызывало лишь новую боль. «Мы еще не закончили», — произнес магистр. По телу прошла какая-то волна, и меня словно парализовало. Корлики развернул меня, уложив на спину, а я даже толком пошевелиться не мог. У него в руке появилось какое-то существо, похожее на паука, только вместо лап у него были ветки. Тварь прыгнула мне на грудь и вцепилась в горло, обхватив своими лапами шею и челюсть. Я тут же попытался стащить себя тварь, но руки лишь вяло двигались, даже поднять их сил не было. Дышать тоже стало трудно, воздух с хрипом выходил из легких а чтобы втянуть его, приходилось прикладывать неимоверные усилия. «Это сновидение цветка истины», — медленно проговорил магистр Ки. «Оно чует ложь. Попытаешься соврать, и оно задушит тебя. А теперь отвечай на вопросы. Ты понимаешь, что я тебе говорю?» «Да», — просипел я, и на мгновение дышать стало легче. «Тебя зовут Лайер?» «Нет», — слова с хрипом выходили из горла. «Если не считать нареченного имени, твое второе имя Лайер?» «Да!» «Хорошо, будем считать, что калибровка цвета закончилась». Магистр взял стул и поставил его рядом с кроватью, устало опустившись на него. «Это ты открыл брешь для Шики позавчера?» «Нет!» Дышать стало еще чуточку легче. «Ты призвал архитектора в академию?» «Нет!» «Ты как-то с ним связан?» «Нет», — горло сдавило так, что глаза полезли из орбит. «Да, да!» «Ты ему служишь?» «Нет». Дышать стало легче. Я сглотнул ком в горле и с трудом выдавил из себя слова. «Я не знаю, как я с ним связан, не понимаю». С каждым словом цветок ослаблял хватку, а магистр хмурился все сильнее. Учитывая мое положение, его шрамированная рожа теперь выглядела реально угрожающе. «Кому ты служишь?» «Чьи приказы выполняешь?» Ничи. император архитектор отец сумрака ты работаешь на анакс на демонов нет на пришедших нет где скай не знаю ты знаешь ская повысил голос магистр где он ты его видел он еще не растаял не знаю я вижу сны его ловца воспоминания откуда ты вообще взялся лайер изли я почувствовал как цветок напрягся «Я из другого мира, я тут меньше двух лет!» Повисла тишина, а я с хрипом пополам, но смог нормально вдохнуть. Горло болело, но я больше не чувствовал никакого давления и даже смог пошевелить руками. Ощупал горло, каждое прикосновение доставляло боль, но никакого паукообразного сновидения там больше не было. «Из мира, в котором нет магии...» «А сны — это просто сны?» — спросил магистр спокойным тоном. Ты из мира, где дома попирают облака, а люди подчинили молнию, и железные птицы покорили небо. Бывали? Слышал. Магистра достал из-за пазухи какой-то флакон с янтарной жидкостью и протянул мне. Минулский отвар, но боль снимет, и безопасней». Я взял склянку дрожащими руками и вытащил пробку. Принюхался, что-то сладковатое. Врум-врум, ну ладно. Раз мой спутник говорит, что пить можно, значит, точно не отрава, да и на вкус приятное что-то. Я откинулся обратно на подушку и уставился в потолок. — Что с Кастром? — Мертв, — бросил Ки. Он умер из-за меня, нарушил терновую клятву и убил того Шики. — А тебе самомнение не занимать. Кастер нарушил клятву, потому что вступил в бой с Шики ранга магистра. Он подписал себе смертный приговор, как только раскрыл себя. Но он был жив, шики уже отступали. Его источник был поврежден, когда мы его нашли. Если бы он не нарушил клятву, то все равно не протянул бы долго. Просто выставил все так, что это ради тебя и ты виноват в его смерти. Типичный кастер, магистр усмехнулся. И все равно он мог и не вступать в ту битву. Мог, стал серьезным Ки. Но вступил зная исход заранее. Вопрос в том, почему он так поступил. — Я не знаю, правда не знаю, сомневаюсь, что из чувства долга перед учеником. — Это точно не про него, — горько улыбнулся Корли. — Тебя собираются казнить, Лайер. Все уверены, что это ты виноват в нападении, хотя ни тело, ни источник не осквернены, и ты не лгал. Ко мне приходил архитектор, накануне, а затем шики получили заказ на мою голову, Кастер считает, что им приказал архитектор. Это рабочая версия, но опять же, они приходили не за тобой. Тогда почему меня хотят казнить? Потому что впервые в истории Академии появляются черные шики без метки, и в этот же год впервые архитектор отважился напасть. Много людей погибло, Лайер, и жителей, и студиозов. А у последних есть семьи. И чаще всего эти семьи входят в какой-нибудь древний род а тот, в свою очередь, в какой-нибудь дом. Так что виноват ты или нет, но теперь тебя многие ненавидят, расисты. Не знаю, что это значит, но, наверное. Если не за мной, то почему архитекторы Шики напали на Академию? А ты не догадываешься? А, ну да, ты же тут всего два года. Ты ведь ищешь Ская, зачем? Не знаю, это важно. У меня уверенность, что если я найду Ская, то все вопросы получат ответы все проблемы решатся, и я совсем разберусь. А еще, неважно. Ладно, у тебя нет причин мне доверять, согласен. Так что честность за честность. Все дело в парящих островах на востоке. Это откуда первых людей скинули? Да, именно в них. Все считают, что на островах остались технологии древних. Тайные знания, особые сновидения. Мол, архангел короля бога вообще котенок по сравнению с ними. И кто сможет подняться на острова, тот станет править миром. А возможно и не только нашим, раз уж ты все равно в курсе, что Эра не единственный мир. И архитектор хочет попасть туда первым. Вряд ли, но все остальные хотят. В первую очередь, чтобы уничтожить архитектора. Император, короли, шепчущие, да даже демоны со изнанки Земли. А архитектор, не знаю, чего он хочет. Наверное, превратить весь мир в кошмар и править балом. Сумрак тоже, и при чем тут Академия? Сумрак тоже, всем нужны острова, и первые люди оставили ключ для потомков, тропу, по которой можно вернуться. Только местоположение ключа неизвестно. Есть карта, но чтобы никто не захватил власть, ее разделили двое. Сам догадаешься, у кого были половинки. Король-бог и ректор, два самых сильных существа в мире, следили за тем, чтобы никто не получил подобную власть. «Да, и первый уже мертв. Шики хотели забрать шкатулку, а Кастр пытался им помешать, но двое шики сбежали, карту у них. А вторая половина у императора, надо полагать. Так что скоро в мире начнет твориться некое дерьмо. И у меня стойкое ощущение, что ты в этом дерьме будешь чувствовать себя как жаба в болоте. Если у древних был способ вернуться, то почему они им не воспользовались? А я откуда знаю?» Может не успели, может не могли, а может воспользовались и сейчас суд на нас с неба и смеются над нашими мелкими проблемами. Ладно, допустим, боль практически ушла и я даже смог принять полусидячее положение. А мне тогда что делать? Искать Ская, это же важно. Возможно, тебе калейдоскопом предназначено его найти. Не просто же так он показывает тебе те сны. Но для начала надо выжить. В городе неспокойно. Магистрат готовится выступать с заявлением. На улицах господствует страх и печаль. Но если не удастся изменить ситуацию, то скоро он перерастет в ненависть. И поверь, в любом из миров нет ничего опаснее вила факелов в руках обезумевшей толпы. Тут спорить не буду. Ладно, здесь тебе точно небезопасно. На время спрячешься у меня. Замок Академии штурмовать будут в последнюю очередь. Я пока займусь магистратом и попробую связаться с ректором. Это так сложно? Он мало с кем общается. Если честно, я за все время работы и видел ты его пару раз. Магистр Ки, мне бы это, хоть кого-то из друзей увидеть, передать, что все в порядке, узнать, как они сами. А Лучше всего Биона. Ладно, — проворчал он. Бион это который? С глазами и перегаром. Понял, знаю, что лунатик в порядке, он под усиленной защитой. «По остальным ничего сказать не могу, встать можешь?» Вопрос был риторическим, магистр не дождался ответа, подошел и схватил меня за плечи, после чего комната завертелась, и кровать исчезла прямо из-под меня. Я шлепнулся на холодный пол, больно ударившись самым нежным местом и задницей. «Ой, я случайно», — произнес магистр. «Ага, как же», — проворчал я, вставая. В голове все кружилось, и я только сейчас понял, что на мне нет ничего, кроме магической черной мантии. Поспешил запахнуться и огляделся. Мы больше не в больничном крыле, это какая-то комната. Камин, пара кресел и столик. Вдоль стены книжные полки с разнообразными статуэтками и свитками. Письменный стол завален бумагами и пишущими принадлежностями. Еще я заметил какие-то небольшие механизмы или устройства, предназначения которых мне было неясно. Это явно рабочий кабинет, но довольно темный. Свет давал лишь огонь в камине, да пара тусклых магических светильников. — Ни к чему не прикасайся, — произнес магистр, — кроме кресел. Все остальное тебя убьет. Так что сиди и никуда не высовывайся. В левое кресло тоже не садись, оно мое. Убьет? Убью. «Понял», — кивнул я. Магистр вышел и закрыл за собой дверь. Если честно, мне даже стоять было сложно, снова навалилось головокружение. Я сначала присел перед камином, но тепло от огня и мерный треск поленьев быстро сморили. А тут как раз такая мягкая шкура расстелена на полу. Короче говоря, я сам не понял, как перетек в горизонтальное положение и завернулся в нее. Глаза слипались, а во сне тело не болит и не ноет. Идеальный расклад ведь. Разбудил меня голос магистра, сидящего в своем левом кресле. Он держал в руках какую-то книгу, а на столике стоял бокал красного вина. В комнате пахло мятое чем-то пряным, а магистр успел сменить официальную мантию на просторную рубаху и широкие подпоясанные штаны. «Лайер! Вот уж не ожидал!» Какими путями гипноса тебя занесло в эти стены? Магистр Ки, приветствую, поздоровался я, подходя ближе. Простите, что в столь поздний час и без приглашения. Великий бог, сколько раз говорить, зови меня просто, Корли. Скай с тобой? Из темноты дальнего угла выступила маленькая фигура кота. С виду это был обычный кот, разве что несколько крупнее, да и шерсть отдавала слоновой костью. Хаишки. — Давно не виделись, полосатик, — промурлыкал Скай. — Хороших снов, Скай, рад тебя видеть. Нравится мне эта твоя ипостась. И не подумаешь, что за ней скрывается одно из самых грозных сновидений эра. — Ты мне льстишь, полосатик, — промурлыкал Скай, забираясь на колени к магистру. — Ничуть. — Будь добр, поставь свою завесу. В академии никто не будет рад узнать, что вы заявились пусть и не воплоти. Я пододвинул второе кресло поближе к камину и сел, вытянув ноги. Скай утробно мурчал, не дать не взять настоящий кот. А я, получается, просто сплю и вижу того лайра, похоже, они с магистром очень близки. По крайней мере, второй лайер, который на моих глазах в одиночку разбил отряталых, обращается к магистру весьма уважительно. Да и корлики какой-то странный, ни разу не слышал от него вежливого слова. Ну что, лайер? Ты так и не обзавелся даже вторым сновидением. Мне вполне нравится работать со Скаем, зачем мне еще сновидение? Просто признай, что Селенок не хватает второй постоянный договор поддерживать. Да я могу их хоть пять штук взять, просто нет подходящих сновидений. К тому же Скай не любит конкурентов, да, Скай? Да мне до фонаря вообще, почеши за ухом. Корли медленно заложил страницу книги, которую читал до моего прихода, Я аккуратно поставил на каминную полку, затем обернулся. «Я бы предложил тебе вина или чего покрепче, но ты же всего лишь фантом. Ну или я фантом, как посмотреть. А вот я не откажусь. Раз ты не обзавелся еще хотя бы двумя постоянными сновидениями, значит, ты не за званием магистра явился. Скажи, зачем ты потратил единственный ключ с моим сном и пришел? У меня заказ». «Какая неожиданность!» — хохотнул магистр. «У свободного ловца заказ. Ну, поздравляю, ты всего лишь десяток лет как окончил академию и, наконец, получил заказ». «Вот, уже больше похоже на шрамированного. В этом воспоминании он явно только осваивает принципы сарказма, но это больше походит на того корлики, которого я знаю». «Очень смешно. Приходил один странный тип, назвался Туманом, Не знаю, кто он такой, но гад весьма сильный. Не слышал. Он из ловцов, могу навести справки в архиве. Вряд ли, но он прошел завесу Ская и та даже не шелохнулась. Ну, значит, это был фантом. Хотя о чем я? Уверен, ты первым делом саданул ему по морде. Брось, я не такой, просто потыкал пальцем. Тоже вариант. И что хотел этот туман? Он заказал мне охоту на одного ловца-самоучку. Говорит, что тот грохнул кого-то из наших святейших магистров. А, так ты за этим, магистр Гилмаго. Ужасно, конечно. Две недели назад его сон исчез из калейдоскопа. Пытались пройти по всем его следам, но так толком ничего и не выяснили. Магистр Диего Гилмаго? Старик, что читал тот скучный курс лекций? Магистр снотворная? Да, он самый. Вел раздел по фундаментальным основам калейдоскопа снов. «Да он же дедушка, божий одуванчик, зачем его убивать? Он же даже страшилку детскую поймать не сможет». «Ну не стоит его недооценивать, он хоть и был теоретиком, но все же магистром, сил у него было хоть отбавляй, просто он не был боевым ловцом вроде тебя. Да какой из меня боевой ловец, я никогда не стремился к поединкам на сновидениях». «Но тем не менее ты стал шики, а это работа исключительно бойцов». Просто у меня особое сновидение. Так получилось, что Скай очень хорош в противостоянии другим ловцам. Несомненно, это одна из причин, почему тебе дали этот заказ. А Академия отрядила своих ловцов на поиск убийцы? Понимаешь, тут вот какая штука. Официально нет сведений, что его убили. Диего был старым даже по меркам ловцов. Люди умирают, сами по себе. Их даже не обязательно убивать. Понятно. Значит, никто даже не думал, что его могли грохнуть. «Да кому такое придет в голову?» — сам же сказал, дедуля божий одуванчик. «Ладно, но у меня есть заказ, к тому же щедро оплаченный, нужно отработать по полной. Где он жил в последнее время? Откуда мне начать поиски? В каких снах бывал? Может, он общался с какими-нибудь сновидениями или ловил их? Где он ходил в калейдоскопии, я не знаю, сам понимаешь». Если ловец уровня магистра, особенно такой старый и опытный, не захочет, чтобы его следы нашли, то сам гипноз его не отыщет. А Диего никогда не отличался открытостью. Что же касается эра, то последние зимы он жил в королевстве анокса, в столице вроде бы. В аноксе? Они же презирают ловцов. Знаю, но ему-то что. Старому перцу хоть бы хны, пусть сны будут грезами его костям. Ясненько, значит, придется двигаться в Анакс, путь не близкий. А ты все в Эрилейте обитаешь, отгоняешь кошмары от коров? Смейся, смейся, попросишь еще привезти тебе их пирогов на день нового цикла. Ну ты не горячись. Я же не мог упустить возможность пошутить над этой дырой, в которой ты впустую тратишь свою жизнь. Магистр Ки примирительно поднял руки. Хотя качество алаварийской кухни отрицать не стану. Ну так как? «Да, жил некоторое время в столице, но там не задалось общение с другими ловцами. Сам понимаешь, не нравится им моя татуировка». «Да, дорога у тебя не из легких, но ты сам сделал этот выбор. Таков твой путь. Какой бы ни был, главное, что ноги могут еще идти». «Ладно, ловец, чувствую, твое сновидение тает. Рад был тебя видеть. Будешь в Аноксе, разыщи там лавку оружейника в столице». — Называется Белая Чайка, скажешь, что от меня. Они помогут, если что. — Спасибо, пожал бы вам руку, но я всего лишь фантом, или вы? — Как посмотреть? — Да, как посмотреть. — Ну что, Скай, произнес я, вставая с кресла. — План есть. Двигаем в королевство самоходных железяк, пистолетов и кремового пирога. — Глупость какая, чего я там не видел, — прорычал кот. — Давай ты один сходишь, а я тебя здесь подожду прогуляешься, подышишь свежим воздухом, там пути-то всего на пару месяцев, сам справишься. Боюсь, что не справлюсь. Если ты не будешь ежедневно занудство вытянуть, то я могу умереть от счастья уже на второй день. Твоя правда. Не заслужил ты такой радости, как одинокая смерть. Придется тащиться с тобой, а то пропадешь без меня. Именно так, дружище, истину глаголишь, усмехнулся я. Хороших снов, магистр Ки. Хороших снов, Лайер, — тепло улыбнулся Корли. Хороших снов, Скай. Чаушки, полосатик, — укнул кот и растворился. Привет, Лайер. Привет, полосатик, — пробурчал я, кутаясь в шкуру. Теперь мне больше кусачка нравится. А, это ты, я, кажется, задремал. Бион стоял надо мной и разгружал сумки, вытаскивая что-то и расставляя на стол. Я медленно поднялся, плотнее запахнулся в мантию и уселся в кресло. Магистр дал мне десять минут, нормальный у него тут берлога, на жилище маньяка смахивает. «Только не трогай ничего, тут все заколдовано». «Да?» — Бион выпрямился и огляделся своими искрящими глазами. «Нет, ты ошибся, ничего не вижу, обычные вещи». «Ну да», — усмехнулся я, — «ошибся, значит, как наши». «Все живы, здоровы, всем, кому повезло оказаться под завесами, ничего не грозило». Такое ощущение, что скверно просто побродило бесцельно по улицам, и все. Ну и жителям города досталось, кто жил на окраинах, там защитой мало кто озаботился. Зато ты бы видел, какой сейчас спрос на охранные завесы, жаль, что я только начал осваивать руны. Ясно, а что притащил? Пожрать, выпить, одежду, кое-что от дяди. Он говорит, что в городе муть творится, я не верил, но этот стрёмный магистр сказал, что тебя здесь будут держать долго. «Я думал, это тюрьма какая-то. А что в городе происходит? Траур. Но при этом все хотят тебя убить. И дядя говорит, что появились какие-то странные типы, которые мутят воду. Про многих никто ничего не знает, но все вроде бы давно живут тут. Просто не отсвечивали. А сейчас ходят по улицам, агитируют народ на твою казнь. И им верят? Многие умерли, лаер. Ректор молчит, магистрат молчит. Всем нужен козел отпущения». Ясненько, повторил я за лайром и снов. Надеюсь, ты притащил учебники. Учебники, и твои вещи взял, успел, между прочим, успел? Ну, ту детскую площадку вчера сожгли. Я не знаю, были ли у тебя там какие-то заначки, но я нашел твои шмотки, трактат вот про калейдоскоп. Прикинь, ко мне сама невеста императора подошла и вручила это. Он вытащил из мешка знакомую кочергу. Затем оттуда же на свет появился и мой меч, на удивление чистый. Короче говоря, лаэр, нас не трогают, я вроде как озаботился охраной. Хоуп и Мэйси вообще белые и неприкасаемые. Но тебе лучше поберечься и лишний раз не высовываться, пока все не уляжется, понял? Понял, ободряюще кивнул я. Ну я тогда пошел, а то этот шарморожий так зыркал страшно, аж мурашки по коже. Постараюсь заглянуть завтра. Спасибо, Бион. Я остался сидеть в кресле, пережевывая нехитрую еду, которую притащил мой друг. Я не ошибся, позвав именно его, все-таки Бао давно живет в городе, и если тут что-то происходит, то он в курсе дел, а значит и Бион тоже. После короткого сна и легкого перекуса, я понял, что чувствую себя вполне хорошо. Источник почти восстановился за то время, пока я валялся в отключке. Одевшись, покидал остальные вещи в мешок. Значит, надо просто тихо сидеть и не высовываться, пока все не уляжется. С первого дня мне только это и твердили. Сиди в кругу камней, пока нас не спасут. Сиди в лесу, сиди в деревне, сиди в академии, сиди, сиди, сиди. Если бы я так и поступил, то где бы я был? Три варианта. Либо пропал бы без вести, как и дюжина других людей, либо стал бы слугой императора, как Кай. Но если бы совсем не повезло, то превратился бы в невесту императора. Так что сейчас я вполне себе неплохо устроился, если сравнивать, а значит пора отсюда сваливать. Я закинул мешок на плечи, плотнее накинул капюшон старого плаща, надетого поверх мантии, и вышел из комнаты. «Анакс, говорите, королевство, истребляющее всех ловцов на своей территории?» Звучит интригующе.